Глава 7. Наказание постфактум. Воспитание собаки – процесс многотрудный. Усложняется он тем, что в нем важно ловить момент. Вкусняшки и пикули должны лететь в собаку ровно в тот момент, когда она делает нечто, достойное поощрения или наказания – И вроде бы тут все логично. Редкий хозяин, проснувшись на заре, решает отчитать подвернувшееся под руку животное за то, что оно день назад на прогулке говнину неприятную сожрало. Ну, понятно же, если минутку на поругать удалось выкроить именно сейчас, повод для этого тоже нужен свежий, а не вчерашний. Мужу можно устроить скандал на тему «ты мне вчера всю жизнь испортил», а собаке не объяснишь, что вы до сих пор фрустрированы ее утренним поведением, но покричать решили сейчас. Логика элементарная, исследовать ей можно без отсылки к научным исследованиям про абстрактное мышление у животных. Но почему-то она сбоит. Если мерзкая псина учудила очередное, а заметили мы это не сразу. Мешает виноватый вид собаки. Она же ждет дома с лицом «Батюшки, что же я наделала?» Каждый раз, когда действительно что-то такое наделала. И в этот момент и правда пребывает в ужасе. Но не от содеянного, а совсем по другой причине. Представим гипотетическую собаку, которая в отсутствии хозяина жрет диван. Она делает это, например, потому, что ей без хозяина тревожно и кажется, что он исчез не совсем. Диван для нее успокоительный. Пока его грызешь, немного отпускает. «Хозяина всё нет, дивана всё меньше, саспенс нарастает. И тут он возвращается, видит в комнате запчасти дивана. И давай собаку в них носом тыкать, матерно комментировать и всячески не одобрять». На другой день ситуация повторилась. И на третий тоже. Сюрприз-сюрприз! Собака так и осталась глуха к матерным просьбам хозяина не доедать диван. Зато встречает его теперь внылой креветочкой, на лице которой как бы раскаяние и как бы сожаление. А на четвертый день диван закончился. Приходит хозяин, а собака бодрая и весела. Следов вандализма в квартире нет, как и раскаяние на лице собаки. Чем не доказательство, что скотина все понимает? Всем не доказательство. И вот почему. Когда собака жрет диван, ей хорошо. Никто не стоит над душой с нотациями. И тут приходит злой хозяин. Диван уже пять часов, как в руинах. Собака с тех пор и поспала, и водички попила, переделала кучу собачьих дел. А он вдруг начинает орать и колотиться над диванами и запчастями. Что из этого понятно собаке? Дивань и запчасти – зло. Когда они тут валяются, хозяину делается нехорошо, и надо его бояться. Это все, что поняла собака. Теперь у нее есть работающая ассоциация, которая требует свернуться унылой креветочкой, если на сцене одновременно и запчасти, и хозяин. Ассоциативная собачья память способна на многое. С ее помощью собаки учат команды, приспосабливаются к обстоятельствам, боятся определенных вещей или радуются чему-то. Жаль только, что вспоминать прошлое, как это делаем мы, не могут. Даже недавнее прошлое. Если собака при вас вдруг высунулась в окно и высказывает кабелю с соседнего района, какое он чмо, ругать ее за это можно только в тот же момент. Если вы направились к окну, а собака прервала свою гневную речь и радостно кинулась навстречу, все, момент для ругания упущен. Если поругать ее, пока она бежит к вам, она будет уверена, что огребла за то, что прибежала. Про кобеля того она и думать забыла, объяснений ваших не поймет». И для собаки не существует никакого 10 минут назад или завтра. Еще ни одна собака не выучила команду «сидеть», но «завтра». Попробуйте ей объяснить, что ровно в 6 вечера надо гавкнуть 3 раза. Собака не гавкнет, она устроена по-другому. И вот еще один шокирующий факт. Она не понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Зато понимает, что можно и что нельзя. Вот грызть диван при хозяине – нельзя. А без хозяина никто не запрещает «значит, можно». И эти два процесса для собаки – действия между собой никак не связанные. При наказании постфактум собака не поймет, за что ее ругали. Зато усвоит, что хозяин не очень адекватен. Это приведет к повышению тревожности в его присутствии и всяким хулиганствам, с помощью которых пес будет снимать возникающий стресс.